Тот, сначала не поняв, взял игрушку и, только рассмотрев ее внимательно, вскинул голову. — Та самая? — спросил, поняв, какую именно игрушку принес его племянник. Тот улыбнулся. — Вы ее узнали? — Ты привез ее с собой в Турцию? В голосе Юсефа Аббаса впервые послышались какие-то теплые нотки. — Да, она всегда была со мной. — «Я помнил, что вы ее мне подарили. Решил добавить чуточку импровизации, Кемаль. Это была моя любимая игрушка». Дядя еще целых полминуты разглядывал медвежонка и затем вернул его племяннику. «Как странно», — сказал он. «Я думал, что ты давно уже ее потерял». Кималь снова улыбнулся. Теперь дядя смотрел на него. «Ты хорошо говоришь по-английски», — сказал он уже на турецком. «У тебя правильное произношение. Значит, не забыл. Это очень хорошо». «Некоторые слова я вспоминаю с трудом», — признался Кемаль. «Слушай, Кемаль», — сказал он, — «тебе нравится здесь, в Турции, в Измире?» «Очень нравится», — поспешил сказать Кемаль. «Он знал, что нельзя форсировать события. Это хорошо». Здесь наша родина, наши корни. Но ты бы не хотел навестить меня в Америке. На миг хочет летом приехать ко мне. Ты бы мог прилететь вместе с ним. — Если он меня возьмет, — неуверенно произнес Кималь. Возьмет, — властно сказал Юсеф. — Давай вернемся в дом. Он повернулся, собираясь идти в дом, когда вдруг посмотрел на Кемаля и попросил «Отдай мне эту игрушку, Кемаль». «Игрушку?» — удивился Кемаль. «Зачем она вам, дядя?» «Будем считать, что это мой каприз. Я верну ее тебе сразу, как только ты приедешь в Америку. Не беспокойся, с ней ничего не случится». «Берите», — протянул он игрушку, не понимая, почему Юсеф Аббас стал вдруг таким сентиментальным. Дядя, забрав игрушку, поспешил в дом. Следующие три дня они были вместе. Ездили по морю, обедали в ресторанах, гуляли по бульвару из мира. Дядя много и долго расспрашивал Кималя о его взглядах на современную Америку, о его жизни в Болгарии, о матери, об учебе в институте. Он обращал внимание на ошибки племянника, терпеливо поправляя его, если тот сбивался и не совсем правильно говорил некоторые слова по-английски, и всегда сохранял при этом обычно спокойный деловой тон, ничем не выказывая своих эмоций. Словно сам Кемаль волновал его меньше всего. Юсеф не был никогда в Болгарии. К тому времени, когда овдовевшая семья его брата переехала в Болгарию, он остался в Америке, а между Болгарией с одной стороны и Турцией с Америкой с другой опустился железный занавес. И не только поездки, но даже телефонные разговоры стали практически невозможными. И поэтому Кемаль мог спокойно беседовать со своим дядей, не опасаясь проговориться или ошибиться в малозначительных деталях. Его болгарская легенда была сработана на совесть. В последний день на миг Аббас дал привычный банкет в честь брата, собрав огромное количество гостей. Старший брат сидел на банкете, по-прежнему холодный и несколько замкнутый. А потом братья уединились и о чем-то долго говорили. Кемаль обратил внимание на глаза выходившего из комнаты старшего брата Намика Аббаса. Они были красными и опухшими, словно тот плакал. На следующее утро они поехали в аэропорт провожать Юсефа, улетавшего в Стамбул, откуда он должен был лететь в Нью-Йорк с посадкой в Брюсселе, а затем перелетать в свой Хьюстон. С Кемалем дядя попрощался, протянув ему руку, и холодно пожав ее, словно не было всех этих встреч и бесед. А вот на миг Аббас, которому старший брат тоже протянул руку, внезапно не выдержал и, обняв брата, снова прослезился, словно узнал некую тайну, так взволновавшую его.